Хотя его лицо оставалось каменным, на лбу появились капельки пота. Он что-то коротко приказал воинам. Потом их разговор перешел на обычные предметы. Через какое-то время пришел один из воинов и сказал, что охотники поймали живого зверя. Он привязан. Они вышли наружу. Эверард был не в своей тарелке, когда он вставлял обойму в автоматический пистолет. А ты не хотел бы это сделать? – спросил он у индейца. – Нет, ни не ради чего на свете нет. Беззащитное животное. Это была лень. Он стоял на берегу реки, привязанный к дереву и дрожал. Полные тревоги глаза смотрели на Эверарда, а тот ненавидел сам себя. Он поднял пистолет и первым же выстрелом убил животное. Потом вогнал в труп всю обойму, чтобы повысить силу демонстрационного воздействия. Когда он опустил руку с оружием, то, оказалось, воздух дрожал от напряжения. Монголы стояли недвижные и застывшие, а их широкие лица без выражения были обращены к нему. Он мог чувствовать их пот, испарение коней. «Это одно из наименее опасных оружий, которые мы имеем», — сказал он притихшим монголам. «Оно вынет из каждого душу, и та уже не найдет пути к вечной жизни после смерти». Он повернулся и отошел. Сандоваль шел за ним. Они сели в седло и молча, не оглянувшись, уехали. Хотя порывы ветра и раздували лагерный костер, но силуэты людей лишь слабо различались в темноте. На короткий миг огонь озарял брови, носы, скулы, а потом пламя снова гасло, прячась в мелких кусочках дерева. Аверарду это не мешало. Он покуривал трубку, размышляя о том и сём. А когда заговорил звук его голоса, время от времени терялся под мощными ветвями потемневших деревьев. «Думаю», — сказал задумчиво Эверард, — «что каждый полицейский иногда выглядит ублюдком». «Ты оставался всего лишь зрителем, а я имею в виду опыт своих предшествующих заданий». А «Возможно», — ответил Сандоваль. Он говорил прежде еще меньше». Еле оторвался от еды. Надо же, задание. Пусть мы даже сделаем что-то, чтобы поправить вневременное вмешательство. Все равно у нас останется чувство, будто мы меняем исходные линии развития. Но все эти понятия мне представляются относительными. Ха. А Наши данелиани поручили нам корректировку. А мы знаем... что так-то тогда его люди уже никогда не вернутся на родину. Зачем же мы вмешиваемся? Если они будут убиты индейцами, то чему тут препятствовать? Подобные вещи случаются часто. Мы не смеем их убить. Они должны лишь повернуть назад. Может, хватит намека нынешнего вечера? Ладно, повернут. А там что? Их поглотит море? Бури, туманы, скалы. Этого могло бы быть и достаточно. Но мы должны стать теми, кто пошлет их на смерть. Если мы ничего не предпримем, они будут иметь для возвращения лучшую пару года. Почему мы должны брать на себя такое преступление? Может, им и удастся вернуться? Как это? Естественно. Ты же помнишь, тогда я говорил... Где найти путь по суше? Он считает Берингов пролив чем-то вроде реки. Он и не намного шире. Потом Аляуты. Он мог бы пройти и там, если будет холодная зима. Но они же не должны никогда попасть обратно в Азию. Предположим, что они это сделают. Индианец говорил теперь быстрее живее. «Разовьем эту нить немного дальше. Тактай проникнет тогда дальше на юг. Земля прокормит и его, и его людей. В августе они могут быть в Мехико».